Глава третья. Это было всего через год, как они меня у прежних господ купили. Я прожил этот годок в ужасной грусти, потому что был оторван, знаете, от крови родной и от фамилии. Разумеется, виду этого, вы что, грущу я не подавал, чтобы как помечется о том не донесли или бы сами они не заметили, но только все это было в Туне, потому что покойницы все это провидели, стали приближаться мои именины, они и изволят говорить. Какой ж говорят, я тебе, Николай, подарок подарю. Матушка, говорю. Какой мне ещё глупцу подарок? Я и так всем свыше головы моей доволен. Нет, изволит говорить. Я думаю, тебя хоть рубль бы дарить. Что ж. Я отказываться не посмел, поцеловал её ручку и говорю: "Много, говорю, вашей милостью взыскан". И сам опять сел чулок вязать. Я ещё тогда Хорошо глазами видела даже, в гвардию не тяны чулки на господина Моева Алексея Никитича вязал. Вяжу ж у дорчолок, тогда и заплакал. Бог знает, чего заплакал так, знаете, вспомнил что-то про родных предднём ангела и заплакал. А Марфа Андреевна видит это, потому что я напротив их кресла, на подножной скамеечке всегда вязал и спрашивает: "Что же ты, изволит говорить, Николаша, плачешь?" Так, отвечаю, матушка, Что-то с слезы, так. Да и знаете, что им доложить-то, чего плачу и не знаю. Встал, ручку их поцеловал, да и опять сел на свою скамеечку. Не изволите, говорю, судария, обращать взоров ваших на эту слабость, это я так с дуру эти мои слезы пролил. И опять сидим до да работы. И я чулок вижу, и они чулочк вязать изволят. Только вдруг они этот повязали, повязали и изволят спрашивать. А куда ж ты, Николаши, рубль-то денег, что я тебе завтра подарить хочу? Тятянки, говорю, с удара не своему приверной Акадзе отправлю. А если говорят, я тебе два подарю? Другой, докладываю, маменьки пошлю. А если три? Братцу говорю Ивану Фонасьевичу. Они покачали головкой да и зволят говорить. Много же как тебе брать от денег-то надо, чтобы всех делить. Это вот ты такой маленький. И век не засложишь. Господу говорю: было угодно меня таким создать. Да семи словами я опять заплакала, опять сердце, знаете, сжалось и сержусь на свои слёзы и плачу. А они же покойница глядели, глядели на меня, едок. Мальчон меня к себе одним пальчиком и поманул. Я упал им в ноги, да они положили мою голову в колени. Да и я плачу, и они и звали плакать. Потом встали, да и говорят: Ты никогда не ропщешь, Николаша, на Бога. Как же говорю, матушка, можно на Бога роптать? Никогда не ропщу. Ну, он изволит говорить, тебя за это и утешит. Встали они, знаете, с этим словом, велели мне приказать, чтобы к ним послали бурмистра Дементия в их нижний разрядный кабинет и сами туда отправились. Не плачь, говорят Николаш. Тебя Господь утешит. И точно. Утешил. При этом Николаев Анасьеевич вдруг заморгал частенько своими тонкими веками и проворно соскочив со стула, отбежал в уголок, где утёр белым платочком глаза и возвратился с стыдливой улыбкой на своё место. Снова усевшись, он начал совсем другим, торжественным голосом, очень мало напоминавшим прежний. Встаю я, сударыня, моя рана Сходил потихоньку у Мэлса, потому что я у них у Марфы Андреевны в ножках за ширмой на ковре спал. Да и пошёл в церковь, чтобы у отца Алексея после утренней молебен отслужить. Вошёл я сударь в церковь и прошёл прямо в алтарь, чтобы у отца Алексея благословение принять и вижу, что покойник отец Алексей какой-то необыкновенно радостный в выражении, и меня шепотливо поздравляют с радостью. Я и тот нёс, разумеется, к праздничному дню и к именинным мая. Ну, что ж тут? Милостивый государь исполнила. Выхожу я с просфорой на левой клиросте, как я спокойным дичком Ефимочим на левом клиросе тонким голоском пел. И вдруг мне в народе представились и матушка, и отец, и братец Иванов Афанасьевич. Батушку-то с матушкой я в народе ещё и не очень вижу, но братец Иванов Афанасьевич, он такой был, откой гвардион. Я его сейчас увидал. Думаю, это видение, потому что Очень уж я желала в этот день видеть, нет, не видение, вижу, маменка, крестьянкой они были. Так и убиваются, плачут. Думаю, верно у своих господ отпросились и издалека, да, пришли своим детям повидаться. Разумеется, я, чтобы благочиния церковного не нарушать, только подошёл к родителям, к брацу поклонился им, ой, и ушёл скорей совсем во алтарь. И сам уже не пел, потому Решительно скажу, не мокс. Ну так и заутреня и обедня почину как должно кончилось, и тогда вот только опять боюсь, чтобы эти слёзы дурацкие опять рассказать не мешали. Проговорил быстро, обмахнув платочком глаза Николаев Анасьевич. Выхожу я с удерь после обедни из алтаря, чтобы светителю по моему заказу молебен отслужить. А смотрю, пред аналоем с иконой стоит сама Марфа Андреевна. Кабедь пожаловали. А за ней вот они самые сестрицы Мария Фанасиевна, которую пред собой звали те видеть, родители мои и братец. Застали петь светитель отче Николая, и вдруг отец Алексей на молитве всю родню мою поминает. Хочень я был этим сударь Трод отца Алексея я по состоянию своему что имел заплатил, хотя они и брать не хотели, но это нельзя же даром молиться. Да и подхожу к Марфе Андреевне, чтоб поздравить, а Они меня тихонько ручкой от тебя отстранили и говорят: "Иди прежде родителям поклонись". Я повидался с отцом, с матушкой, с брацем и всё со слезами. Сестрица Мария Афанасьевна, Николаев Анасьевич, с ласковой улыбкой указал на сестру. Сестрицы ничего не плачет, потому что у них характер лучше. А я слабый плачу. Тут батушка Выходим мы на паперть. Госпожа моя Марфа Андреевна достают из карманчика кошелёк увчинчиком. И сам я видел, даже как о ней этот кошелёчек вязали, да не знал, разумеется, камон он. Одаряй, говорят мне Николаша свою родню. Я начинаю одарять: тятеньке серебряный рубль, магенький, рубль. Брацу Ивану Афанасьевичу рубль. И всё новые рубли. А в кошельке ещё 4 рубля. Так говорю, матушка, Для чего прикажете? А ко мне глежу бурмистер Дементий подводит и невестушку, и трёх ребятишек, все в свитках. Всех я по её великой милости одарил и пошли мы домой из церкви все вместе. И покойница госпожа, и отец Алексей, и я, сестрица Мария Фанасиевна, и родители, и все дети брацевы. Сестрица Мария Фанасиевна опять издесь идут ничего разумно. А я глупец, всё и тут, сам не знаю чего, рекой разливаясь плачу. Но всё же однако я милостивый государю до сих пор хоть и плакал, но шёл. Но тут батушка у крыльца господского вдруг смотрю, вижу стоят три подводы. Лошади запряжены разгонные господский Марф Андреевны, а вбраться вы две лошадёнки сзади прицеплены. И на телегах вижу весь багаж моих родителей и браца. Я батюшка этим смутился и не знаю, что думать. Марфа Андреевна до всего времени, идучи с отцом Алексеем, всё по косой изволили разговаривать и внимание на меня будто не обращали, а тут вдруг вступили ножками на крыльцо, оборачивается ко мне и изволит говорить такое слово: "Вот тебе слугам мой отпуск дали. Пустиз своих стариков и братов с детьми на волю. И положили меня за желет этот отпустнуть". Да уж это бы я не перенес. Николаев Аннасевич приподнял руки вровень с своим лицом и заговорил: "Ты! закричал я в безумии. Так это все ты, говорю жестокий, стало быть совсем хочешь так раздавить меня благостию своей? И тут грудь мне перехватила, виски заныли, в глазах по всему свету замелькали лампады, я без чувств упало от собственных возов, что и отпускной." "Ох, старичок какой чувствительный!" воскликнул растроганный Ахилла, хлопнув по плечу Николая Афанасьевича. "Дас? продолжал, вытирая в себе ротик Карла. А пришёл-то я в себя уж через 9 дней, потому что горячку у меня сделалось, и то сосматриваюсь и вижу, госпожа сидит у моего изголовья и говорит: "Ох, прости ты меня, Христа ради, Николаша, чуть я тебя сумасшедшая не убила". Так Вот она, какой великанта была госпожа Пладамасова. Ах ты старичок прелестный! опять воскликнул диакона Хилла, схватив Николая Фанасеевича в шутку за пуговицу фрака и как бы оторвав её. Карл молча попробовал эту пуговицу и удостоверившись, что она цела и на своём месте, сказал: "Да? Да? Я ничтожный человек." Они заботились обо мне, доверяли, даже скорби свои иногда мне открывали, особенно когда в разлуке по Алексею Никитичу скорбели. Получит бывало письмо. И сейчас начало скоро-скоро сами про себя пробежат, а потом и всё слух читают. Они сидят, читают, а я пред ними стою, чулок лежу дослушиваю. Прочитаем и в разговор сейчас вступим. Теперь его в офицеры, бывало, скажут. Далжно быть скоро преизведут. А я говорю: Уж параньиры, матушка, непременно произведут. Тогда рассуждают: как ты, Николаша, думаешь? Ему ведь больше надо будет денег посылать. А как же? Отвечаю, матушка, непременно тогда надо больше. То-то скажут: нам ведь здесь деньги все равно и не нужны. Да нам было ни на что ж матушка нужны. А сестрица Мария Фанасьевна вдруг в это время не потрафит и смолчат? Покойницы на них за это сейчас и разгневываются? Деревяшка, ты скажу, деревяшка. Недаром мне тебя за братом в придачу даром отдали. Николаев Афанасьевич вдруг вспохватился, страшно покраснел и, повернувшись к своей тупоумной сестре, проговорил: "Вы простите меня, сестрица, что я это рассказываю?" "Сказывайте, ничего сказывайте", отвечала, вводя языком за щекой Мария Афанасьевна. Сестрица бывала расплачется, продолжал успокоенный Николай Иванович. А я и куда-нибудь в уголок или на лестницу тихонечко с глаз Марфа Андреевны выманю и уговорю, сестрица, говорю, успокойтесь, пожалейте себя. Это не милость к милости. И точно, горячее досплывчивое сердце их сейчас скоро и пройдет. Марья, бывало, зову через минутку. Полна мать злится. -то. Что-то кошка та щетинилась. Иди сядь здесь работы. Вы ведь сестрица, не сердитесь. Сказывайте, что ж мне сказывайте? Отвечала Мария Фонасьевна. Да. -с. Тем бывало и кончено. Сестрицы возьмут скамичку, подставят у их ножек и опять начинают вязать. Но тут я уж какое спокойствие во дворица, сейчас подхожу к Марфе Андреевне, попрошу у них ручку поцеловать и скажу: покорно вас матушка благодарим. Сейчас все даже слизой взволнуются. Ты у меня говорят Николай нежный. От чего это только я понять не могу? От чего она у нас такая деревянная? Скажут опять на сестрицу. А я? Продолжал Николай Фонасьевич, улыбнувшись. Я и туречек сейчас по секретарски подцукно, подцукно. Сестрица, шепчу, сестрица, попросите ручку поцеловать. Марфа Андреевна услышит и сейчас все и конец. Сиди уж, мать моя. Скажут сестрицы, не надо мне твоих поцелуев. И пойдем колтыхать спицами в трое рук. Только и слышно, что спицы эти три ти ти ти три ти ти ти. Дамушка, жу жу жу пролетит. Вот в такой тишине мы всю жизнь и жили. Ну, а вас же самих сестрицы на волю она не отпустила, спросил кто-то, когда карлик хотел встать, окончив свою повесть. На волю? Нет, сударь. Не отпускали. Сестрицы Мария Фанасиевны были приписаны к родительской отпускной, а меня не отпускали. Они бывало изволят говорить: "После смерти моей живи где хочешь, потому что они на меня капитал для пенсии положили. А пока жива, я тебя на волю не отпущу". Да и на что говорю мне матушка, она воля. Меня на ней воробьи заклюют. Ах! Ты маленький этакой, воскликнул в умилении Ахилла. Да? А что вы такое думаете? И, конечно, заклюют, подтвердил Николаев Анасьевич. Вон у нас дворецкий Глеб Степанович, какой был мужчина, просто красота. А на волю их отпустили? Они гостиницу открыли и занялись венцом, и теперь по гостинному двору ходят, да купцам за грошку повары цари себя представляют. Развед хорошо. Он ведь у неё во всём правая рука был, Николай Тафанасевич. Натазовался Туберозов, желая возвысить этим отзывом заслуги карлика и снова наладить разговор на желанную тему. Служил, батюшка, отец протоиерей. По-разумению своему служил. В Москву и в Питер покойницы езжали никогда горничных с собой не брали. Терпеть женские прислуги в дороге не могли. Извольт бывало говорить, все эти милитрисы Кирбитеевны квогчат, да в гостинцах по коридорам рассказывают, да знакомятся. А Николаш говорят, у меня как заяц в угле сидит. Они ведь меня за мужчину вовсе не почитали, а вообще заяц. Николай Фонасьевич рассмеялся и добавил: Да и в заправду. Какой же я уж мужчина, когда на меня извините. Ницепашков и никакого мужского платья готового нельзя купить, не придётся. Это и точно, их слово справедливое было, что я заяц. Трусь, трусь, трусь, заговорил, смеясь и оглаживая карлика по плечам Ахилла. Но не совсем же она тебя считала зайцем, когда хотела женить, отозвался карлику исправник по рахонцев. Эт батушка Воин Васильевич было. Было сударь, добавил он, всё понижая голос. Было Не уж да Николай Фанасевич было? Откликнулись разом несколько голосов. Николай Фанасьевич покраснел и шепотом уронил: "Грех лгать, было". Все, кто здесь на это время находились, разом пристали к карлику. Голубчик, Николай Фанасевич, расскажите про это. Ах, господа, прошу рассказывать. Отговаривался смеясь, красней и отмахиваясь от просьб руками Николай Фанасьевич. его просили неотступно. Да, мы брали его за руку, целовали его в лоб. Он ловил на лету прикасавшиеся к нему дамские руки и целовалых, но всё-таки отказывался от рассказа, находя его долгим и незанимательным. Но вот что-то вдруг неожиданно стукнуло о пол, и мининица, стоявшая в эту минуту пред креслом карлика, в испуге посторонилась. И глазам Николая Афанасьевича представился колено приклоненный, с воздетыми к верху руками дьяка Ахила. Душка, мотая головой, выбивал Ахила. Расскажи, как тебя женить хотели. Скажу, все скажу, только поднимите, отец дьякон. Ахила встал и обмахнув с рясы пыль, самодовольно возгласил: А? А что? А то говорят не расскажет. С чего так не расскажет? Я сказал, вы прошу, вот и вы просил. Теперь, господа, опять по местам и чтобы тихо. А вы хозяйки, велите Николаши за это, что он будет рассказывать стакан воды с червонным вином, как в домах подают. Все уселись. Николаю Афанасьевичу подали стакан воды, в который он сам впустил несколько капель красного вина и начал новую о себе повесть.